Кое-как мне удалось выучиться на адвоката. Да, в нашем мелком городишке это оказалось довольно сложно, но я не мог просто так сдаться. А когда Эмиль об этом узнал, то предложил мне местечко в одной компании, которой заправляли его родители. Сперва я отнекивался, но вдруг нашел самый веский довод. «А на кой хрен ты тогда учился, если не хочешь работать?» Что я мог сказать в ответ? Что лес из кожи вон, дабы потом защищать старушку, у которой собака нагадила на чужом газоне? Нет, я хотел принести этому миру хоть какую-то пользу, потому не отказался от предложения и выехал уже на следующий день. «И вот ты здесь!» Казалось, что радости Эмили не будет предела. Он распахнул дверь квартиры, и по ушам тут же ударили крики и рев свистулик. Я зажмурился от неожиданности и чуть попятился. В комнате нас встречала веселая компания. Парни и девушки в праздничных колпаках и с выпивкой в руках смеялись и кричали протянув нам по бутылке пива. Эмиль не стал ждать, когда я приду в себя, и грубо толкнул внутрь. Я полетел вперед и упал в нежные объятия. «Привет», — раздалось у самого моего лица. Я выпрямился. Передо мной стояла невысокая брюнетка с черной обводкой под глазами, такого же цвета платья, из-под которого просматривались красивые стройные ножки. «Я Эшли», — улыбнулась она и протянула руку. «Диего!» «О, вижу, вы уже познакомились». Эмиль вынырнул между нами, словно касатка на охоте за морским котиком. «Вот и отлично. Приводи себя в порядок и расслабься. Сегодня твой вечер». Еще один хлопок по спине, после чего друг исчез. Так же внезапно, как и появился.